Глава 190. -я. Убить Буревестника. Часть 3 Занкус решил обойти Огров, и группа Крокты последовала за ним. «Это правильное направление, точка? «Без понятия». Занкус бежал, не оглядываясь, так что пытался сориентироваться на месте Крокта. Огры двигались за Буревестником по прямой, в то время как Занкус обходил их полукругом, судя по траектории движения Занкуса, Вскоре Крокто догадался, где находится гнездо Буревестника. «Просто следуем за Занкусом!» В этот момент появился один Огр. Судя по всему, он отбился от группы, их взгляды встретились, и Огр раскалился. Крокто быстро выхватил убийцу богов, однако голова Огра внезапно взорвалась от стрелы, пролетевшей над кроктой и попавшей аккурат в череп монстра. Это был Занкус. Охотник, бегущий впереди, повернулся и выстрелил из своего огромного лука, и Внушительных размеров была и сама стрела, больше напоминая собой копье те остановился и поражённо посмотрел на труп Огра. Для маленького гнома это был абсолютный негабарит. «Бревно! Бревно не стрела, точка! Бревно тоже оружие, приятель!» Усмехнулся Занкус и развернулся. Группа Крокта ещё несколько секунд смотрела вслед охотнику, после чего вновь последовала за ним. Они продолжали двигаться сквозь лес, пока вдалеке не увидели гору. Её склон был чересчур крутым, отчего казалось, что она создана искусственно, и огры уже крапкались прямиком по ней. ха а положил стрелу на тетиву и стал наблюдать за передвижением буревестника. Казалось, он о чём-то задумался. Они вот-вот доберутся до него. Огры ползли вверх по горе, словно муравьи. Это было по-настоящему удивительное зрелище. Всего несколько огров могли вызвать настоящую катастрофу в городе, но сейчас их собралось аж несколько десятков. Если настолько огромное племя покинет лес, то успеет сравнять с землей полдюжины городов, прежде чем будет остановлена армией. «Буревестник!» Птица явно почувствовала приближающуюся опасность и осторожно кружила вокруг своего гнезда. Буревестник хлопал крыльями, вызывая порывы ветра и опрокидывая огров. Разгневанный огромаг взревел. Буревестник поспешно взлетел выше, но всё равно не успел избежать удара неизвестной силой. Птица вздрогнула, лишившись нескольких перьев. «Они почти залезли!» Наблюдая за битвой, группа Занкусы и Крокта подошла к подножию горы. Внезапно один из огров скрабкался наверх. В тот момент, когда он собирался ступить на ровную поверхность, буревестник атаковал огра, и тот взмахнул дубиной. Огромные птицы и огр сцепились между собой, Когти Буревестника разрывали Огра на части, однако окровавленный монстр сопротивлялся до самого конца. Магия Огра-мага вновь сковала Буревестника, позволив тем самым дубине Огра врезаться в него. «Буревестник в опасности, точка! выкрикнул Тиё. Между тем другие Огры были уже на подходе. Один из Огров схватил Буревестника за перя хвосте. Птица изо всех сил сопротивлялась, но Огры накрыли его собой, словно рой муравьёв. Монстры вгрызали с него зубами и колотили дубинами, не давая Буревестнику вырваться. «И зачем он только решил сражаться с Ограми?» Буревестники считались легендарными птицами благодаря своим огромным размерам, красивому внешнему виду и отличной скорости. Но никак не из-за боевой мощи. Буревестники, которых знал Занкус, не стали бы ввязываться в бой против стаиогров. «Что ж, постараюсь кого-нибудь сбросить». Занкус прицелился из лука, его мышцы рук набухли, и гигантская копьеподобная стрела полностью оттянулась назад. Занкус стрелял не так, как Шакан, его манера ведения огня была больше похожа на стрельбу из пушки. «Бальтар!» – проревел Занкус и спустил тетиво. С диким свистом стрела устремилась в сторону горы, на вершине которой сражался Буревестник. Гора вздрогнула, словно произошло землетрясение, Огры, карабкавшиеся по практически отвесному склону, тут же полетели вниз. Те, кто были впереди, упали на тех, которые были внизу, раздавив их и переломав им кости. Большинство огров, окруживших Боревестника, тоже были разбросаны по сторонам. Птица не упустила эту возможность и начала взлетать, стряхивая из себя вцепившихся в неё огров. Когда её крылья освободились, она схватила двух огров и взмыла в небо. Поднявшись высоко над горой... Боревестник сбросил вниз монстров, и те, рухнув на землю, разбились вдребезги. Истошный крик Боревестника пронёс над бескрайним лесом. Однако огры не думали сдаваться, вновь начав карабкаться на гору. Огр маг взревел от гнева, непрестанно забрасывая птицу заклинаниями. В воздухе то и дело мелькали молнии, и Боревестнику приходилось постоянно маневрировать, чтобы избегать их. Два противника не спускали друг с друга глаз, несмотря на продолжение штурма. Буревестник продолжал летать вокруг гнезда. «Мы должны идти туда!» Наблюдая за происходящим, произнёс Занкус. Затем он тут же бросился вперёд, так и не дождавшись ответа Крокты, побежал за охотником идти я. А вот Ануру лезть на гору совершенно не хотелось. Запахавшийся тёмный эльф стоял на месте, тяжело дыша и пытаясь нормализировать дыхание. «Эх, а я...» – пробормотал Анур, однако его товарищи уже были слишком далеко. «А если так?» Анор использовал свою магическую силу, и некроманта окутала тёмная энергия. «Посмотрим-ка!» Эльф огляделся по сторонам и наконец-то нашёл то, что искал. Он сложил руки вместе и сосредоточил свою силу. Земля начала расступаться в стороны, и над её поверхностью появилось костлявое крыло. Анор использовал силу некроманта, чтобы оживить недавно умершее животное, чтобы взлететь на нём вверх. И вот вскоре фигура воскрешённого создания предстала некроманту во всей своей красе. Расправив два костяных крыла, оно испустило жуткий крик. «Чирик, чирик! Нежить воробей!» Воробей подлетел и уселся на плечо Анора. «Чирик!» Анор опустил руки, попытка провалилась, но хотя бы сам воробей был милым. А и что теперь?» Анор сел на землю. Слушая, как у его уха продолжает щебетать воскрешённая им птичка. Занкус решил забраться в гнездо Буревестника с тыла. Кое-какие огры, попадавшиеся ему на глаза, мгновенно уничтожились огромными стрелами. Его лук был поистине разрушительным. Вытаскивая стрелы из трупов убитых монстров, он снова опускал их колчан за спиной. Вместо охотника, вооружённого луком и стрелами, он больше был похож на воина с метательными копьями. «Полезем здесь!» «Буревестник отвлечён ограми не обращает внимания на эту сторону склона. Если вы уверены в своих способностях, можете следовать за мной!» Занкус вытащил одну из своих громадных стрел и воткнул её прямиком в скалистый склон. Затем он запрыгнул на её край, отчего стрела согнулась, и охотник с помощью отдачи взлетел в небо. Использовав столь хитрый метод, Занкус быстро оказался на достаточно большой высоте, опустив руку в выемку, Он охватился за неё и повис на скале. «Удивительно!» А затем охотник пополз вверх, словно паук. Он прыгал, карабкался и абсолютно свободно менял направление движения. «Ладно, я пошёл, точка!» С этими словами Тие прыгнул на стрелу Занкуса. Его тело было лёгким, а потому он не мог подлететь выше, чем охотник. Тем не менее, гном был очень ловким, а потому карабкался вверх довольно быстро. Это было любопытное зрелище. Фигуры Занкуса эти Тиё постепенно уменьшались. «Теперь моя очередь», — шмыгнув носом, произнёс Крокто, после чего прыгнул на стрелу. Тем не менее, из-за накопившейся нагрузки участок скалы, в который была воткнута стрела, не выдержал раскололся. Таким образом, вместо того, чтобы подлететь, Крокто плюхнулся на землю. В воздух поднялось облако пыли, и Крокто завалило обломками землёй. ха Откуда-то сверху раздался громкий смехти я. «Ха-ха-ха-ха! Ничего смешного!» — ответил Крокто и взглянул на скалу. Порядком рассердившись, он не стал использовать никакие трюки. Став лицом к своему противнику, он прилип к отвесному склону, словно цикада. А затем Морк начал подниматься, используя свои руки и ноги. Рассерженный Крокто находил даже самые малейшие выемки, за которые мог уцепиться. Он поднимался вверх так быстро, словно полз по земле. Тем временем Занкус с Тиё почувствовали реальную угрозу, увидев, что Крокта начал взбираться по скале, словно обезумевший. «Ох, медленнее, Точка!» «Эх, скала дрожит!» Тиё и Занкус стали перебирать руками и ногами ещё быстрее, почувствовав, что их преследует настоящий монстр, и вскоре достигли выступа. Повсюду была разбросана разорванная плоть Если они продолжат подниматься, то вскоре доберутся до гнезда буревестника. Тем не менее, всё вокруг было как на ладони, и компаньоны никак не смогли бы скрыть своё присутствие от птицы. И вот буревестник действительно заметил их, тем не менее он лишь взглянул на теё из замкуса, после чего продолжил отбивать атакеограф. От «Разве ты не хотел поймать его? Сейчас самое время!» Забравшись на выступ, спросил Крокта. Время действительно было самым подходящим, Буревестник не обращал внимания на Занкуса, поскольку был полностью занят сражением с Ограми. «Если охотник воспользуется этой возможностью, то Буревестник не сможет уклониться от стрелы». «Ещё успею», — ответил Занкус, подняв голову. Он смотрел в сторону гнезда Буревестника, расположенного на вершине Крутой горы. «Я хочу кое-что проверить». Затем Занкус снова водрузил стрелу на тетиву. «Если убийца богов Крокты был двуручным мечом...» то лук охотника был самый настоящий баллистой. И вот Занкус выстрелил, однако его целью было вовсе не Буревестник, а Огрмаг. Огромная стрела впилась плечом монстра, и Огрмаг рухнул на землю, из раны потекла кровь, и монстр гневно взревел. Огрмаг обезумел и начал атаковать Буревестника из-за всей своей силы. Монстр явно намеревался убить всех, кто находился на этой горе. Тем временем Буревестник подлетел немного выше и ринулся в сторону на Огрмага, однако его тут же перехватили другие огры. Тем временем огар-маг продолжил поливать всё вокруг магией, ничуть при этом не заботясь о здоровье своих собственных сородичей. Во все стороны брызгала кровь и разлетались молнии. «Пойдём!» Занкус отвлёк внимание буревестника и снова начал подниматься по скале. Им нужно было спешить. Вершина горы. Они добрались до того места, где находилось гнездо буревестника. «Вот точка!» Воскликнул Тиё, указывая на пещеру. Очевидно, именно здесь находилось само гнездовье. Оно было хорошо защищено от непогоды, недоброжелателей, высоким отвесным склоном и навесом. «Зачем мы пришли сюда?» прошептал Занкус, подняв палец к арту. «Это...» Товарищи внимательно прислушались к ним, после чего крок тихо спросил. «Ты знал?» «Догадывался!» Затем компаньоны вошли внутрь пещеры их взглядом предстала поистине необычное зрелище.